Глава восемьдесят первая. Окончание. Когда инженеры Перси вошли в дом, Гейб увидел жену, горько рыдающую. Она и ясновидящая стояли в нескольких ярдах от входа, и Лили положила руку на плечо Эвы, как бы стараясь успокоить. Гейб бросился к жене, шлепая по еще оставшимся на полу лужам, и крепко обнял ее, прижав к себе. — Ты видела тела? — мягко спросил он. Ева кивнула, уткнувшись носом в его плечо. "Тот мальчик", пробормотала она. "Он был таким красивым". "Тот заговорила Лили. "Как раз из-за него деди и оставались здесь. Они не хотели или не могли уйти без него. Их сила была невелика для него создавал преграду Криббин, но они подавали вам знаки, шумели в стенном шкафу на галерее, постоянно открывали дверь подвала." бегали на чердаке в своей бывшей спальне. Они хотели, чтобы вы попытались разобраться в истории их жизни в Крикли-Холле. Ты, Эва, увидела ребят почти как настоящих, когда раскрутила волчок. Он каким-то образом вывел твоё сознание на другой уровень восприятия, а твоя младшая дочь видела их вообще просто так, без специальных усилий, в виде маленьких огоньков. И это потому, что её ум пока что чист и открыт миру. Но они также вытягивали духовную энергию из Лорен, отчего она и чувствовала себя постоянно уставшей в этом доме. Пайк знал, что Лорен ключ к призракам детей. Так он поэтому пытался убить её, ошеломлённо спросила Ева. Нет, причину он сам назвал. Лорен должна была стать жертвой, принесённой взамен его самого. Ева судорожно вздохнула, вспомнив, как близко Пайк подобрался к своей цели. если бы Гейб не...» «В общем, как видите, — продолжила Лили, — дети подавали вам знаки, а дух Августуса Криббина предостерегал вас. Он не хотел, чтобы вы вмешивались. Он стоял между Стефаном и остальными детскими призраками. Криббин отказывался уходить. Он хотел по-прежнему иметь власть над всеми эвакуированными детьми. Он полагал, что раз уж они принадлежали ему при жизни, то должны принадлежать и после смерти». Этот человек ведь был абсолютно сумасшедшим и его призрак тоже оказался безумен. Эва передёрнула плечами и посмотрела на Лили. Но разве такое возможно, спросила она. Разве безумие может преследовать человека? Некоторые экстрасенсы убеждены, что многие призраки это души людей, либо сильно растревоженных, либо сильно огорчённых, иначе почему бы они не решали докучать живым? Тоже относится и к безумию. Когда мы разговаривали ночью, сказал Гейп: "Вы заявили, что едва посмотрев на фотографию, сразу поняли: Гордон Пайк, тот мальчик, маврикий Стаффорд. Я не понимаю. Пайк был старым человеком, ничуть не похожим на того парнишку. В маврике осталось нечто неизменное, вроде отпечатков пальцев". Гейп покачал головой, так и не поняв: "Мне очень жаль, но это трудно объяснить". Вы должны сами быть экстрасенсом, чтобы понять, аура каждого человека так же индивидуальна, как отпечатки пальцев, и хотя она немного меняется в течение жизни из-за болезни, например, или в связи с эмоциональным состоянием, её сущность остаётся неизменной, и ясновидящие могут уловить эту уникальность. Лили посмотрела на Еву, и в её глазах мелькнула печаль. Когда ты показала мне фотографию эвакуированных детей, меня сразу привлёк Маврик Стаффорд. От его изображения исходило странное, необычное зло, и когда я увидела, что это зло обрело тело и тянется ко мне, ну, я просто запаниковала. Мне стыдно, что я сбежала, Ева. Я была в шоке. Он пытался убить тебя, Лили. За что же тебя винить? Да и что бы ты могла сделать? Ну, что-нибудь героическое. Эва улыбнулась. «Ты поступила правильно. Придя к нам вчера, ты уже проявила героизм. Я знаю, тебе не хотелось снова ввязываться в общение с призраками. Теперь ты их, наверное, и вообще возненавидела. Наоборот, я больше не боюсь. Я почти два года очень боялась козни и одного злобного призрака, и именно из-за него поклялась никогда больше не использовать свой дар». А теперь поняла, что я не могу обращаться со своими способностями, как с водопроводным краном. Хочу — открыла, не хочу — закрыла. К тому же мой преследователь прошлой ночью так и не объявился, хоть и мог расправиться со мной. Теперь я уверена, он ушел окончательно, упокоился в мире. Не могу утверждать, но чувствую». Лили улыбнулась каллигом. И после лицо девушки было до сих пор перепачкано, а одежда находилась в полном беспорядке. Зелёные глаза горели радостью, а улыбка сияла. Яркий луч солнца ворвался в холл сквозь разбитое окно над лестницей, создав золотой нимб вокруг рыжей, растрёпанной головы Лили. Ясновидящая вдруг замолчала и, не поворачивая головы, скосила глаза в сторону, словно прислушиваясь к чему-то такому. чего другие услышать не могли. Потом она негромко произнесла дрожащим голосом: "О, боже, да они стали сильны, как никогда". Гейб, Эва и Перси удивлённо уставились на неё. Во взгляде Эвы светилось беспокойство. Большой холл ярко освещало солнце. Ночные тени растаяли без следа вместе со страхами людей, но что-то было не так. В воздухе возникло напряжение, распространился холод, заставивший всех замереть на месте. "Они вернулись", просто сказала Лили, повернувшись и показывая на широкую лестницу. Все повернулись следом за ней, и Ева вцепилась в руку Гейба. Перси застыл, а Каменев, его рот сам собой открылся. Старые глаза прищурились. "Боже милостивый", выдохнул он. 9 маленьких фигурок стояли на лестнице, по одной на ступеньке, и все смотрели поверх перил на людей внизу. Пять девочек и четыре мальчика, материальные, как будто они были настоящими детьми из плоти и крови. Тёмно-коричневые береты украшали головы девочек. Пятая стояла без головного убора, и её волосы, связанные в два хвостика по бокам, украшали розовые крошечные бантики. Из мальчиков двое стояли в шапках. На всех была верхняя одежда пальто и куртки, и у каждого на груди висел на шнурке противогаз. Дети выглядели так, словно собирались отправиться в долгий путь. Девять призраков стояли совершенно неподвижно, не издавая ни звука, они просто смотрели. Гейб хотел было шагнуть вперёд, но Ева крепко сжала его руку, удерживая на месте. Он вопросительно посмотрел на жену, но её взгляд упирался в детей, а на губах блуждала лёгкая полуулыбка. "Эва", осторожно произнёс Гейп. "Подожди, милый", мягко откликнулась она, всё так же глядя на детей. "Подожди, увидишь". Она знала, что должно случиться нечто. Лили прикрыла глаза и тоже улыбнулась. "Дети вернулись за ними", тихо сказала она. Старого садовника внезапно охватила слабость, как будто силы вмиг покинули его. Он чуть заметно пошатнулся, но усилием воли удержался на ногах. Старшая из девочек, Ева, подумала, что это должно быть с Юзом, перевела взгляд с четверых людей на открытую дверь подвала. Потрёпанная наводнением дверь висела на одной петле. Когда все остальные дети повернулись к тёмному провалу, Лили тоже обернулась. Её рука сама собой поднялась к горлу, как будто исновидевший стало трудно дышать. Гейус услышал не громкий шум на лестнице, ведущей в подвал, а чётливые шаги, слышные даже сквозь гул реки, бежавшей под домом. Он посмотрел на Еву, чьи пальцы ещё крепче стиснули его руку. Его глаза излучали радость и восторг, сам Гейп испытывал лишь опасение. «Ведь ничего же больше не должно случиться!» По спине пробежали знакомые холодные мурашки. Шаги стали громче. Что-то мелькнуло в темноте за дверью подвала. «Все в порядке!» — услышал Гейб тихий голос Лилии, но он не знал, к кому обращены ее слова. Они вышли из подвала вместе. Молодая женщина вела мальчика за руку. Люди наблюдали за ними в благоговейном молчании. Перси едва слышно застонал, почти всхлипнув. Эва крепче прижалась к Гейбу. Лили поднесла ладони к щекам. «Нэнси!» — пробормотал старый садовник. Она казалась не слишком высокой, но тело у нее было стройным, подтянутым. Волосы спускались сияющими золотыми локонами по обе стороны бледного хорошенького личика. Одежда Нэнси не выглядела потрепанной и рваной, Пряжки на ботинках сверкали отраженным светом, темные чулки скрывали лодыжки. На плечи Нэнси все так же была накинута шаль, но рука девушки стала крепкой и здоровой, и кожа на ней выглядела такой же чистой, как на другой руке. Нэнси улыбалась, и ясные очертания и ауры светились радужным светом. Она держала мальчика той рукой, которая некогда была искалеченной, а он... Робко шагнул в холл рядом с ней. Его большие темные глаза оглядели комнату и каменный пол, покрытый лужами воды, на мгновение задержавшись на группе людей. Те поняли, мальчик осознает их присутствие. Волосы малыша снова стали темными. Они красиво лежали над гладким лбом. Стефан и его молодая учительница пошли через холл, и хотя люди слышали их шаги, Тем не менее, лужицы, по которым шагали два призрака, остались непотревоженными. Гей почувствовал, как Перси шавельнулся рядом с ним, словно старик хотел, нет, жаждал сказать хоть слово утраченной возлюбленной, но его остановила Лили. "Это же Нэнси", заговорил было садовник, но Лили мягко перебила его. "Вы не должны обращаться к ней, Перси", сказала она. Пожалуйста, не вмешивайтесь в то, что происходит. Он неуверенно посмотрел на ясновидящую, потом на две фигуры, идущие через холл. Плечи старика расслабились, глаза повлажнели. Она такая, она выглядит так, пробормотал он. Нэнси выглядит так же чудесно, как прежде. Лили повернулась к Эви, не отрывая взгляда от призрачного мальчика. Твой малыш давно покинул наш мир, Эва сказала она тихо, но твёрдо. Кем теперь далеко. Он даже не стал призраком, как эти дети. Эва вскинулась. Откуда ты знаешь? Это было похоже на протест. Они говорят мне об этом, Лили показала на призрачных детей. Но, но они вообще ничего не говорят. Им нет необходимости произносить слова вслух, чтобы поговорить со мной. Поверь мне, Эва. Камер он теперь в прекрасных краях, где никто не сможет причинить ему ни боли, ни обид, куда не может дотянуться даже твоё горе, но он не забыл ни тебя, ни отца, ни сестёр. Он знает, когда-нибудь вы снова будете вместе. Гейб обнял Эву за плечи и прижал к себе, утешая. Призраки Нэнси и Стефана дошли до лестницы, где стояли остальные духи, и начали таять, теряя плотность. И вот уже сквозь них стало видно и разбитое окно, и стены. Потом они превратились в кружащийся свет, сжались в сияющие шарики, невообразимо яркие, танцующие словно от радости. Огоньки скользнули вниз, в холл и закружились возле учительницы и мальчика, всё быстрее и быстрее, оставляя за собой шлейфы белого тумана, плотно окутавшего Нэнси и Стефана. Беззвучно смеявшихся, их образы стали бледнеть, сжиматься, и вот уже оба они тоже стали маленькими шариками сияющего золотого света, и начался весёлый танец огней. Золотые шарики раслетелись по холлу, то поднимаясь к потолку, то спускаясь к самому полу, то сливаясь в хоровод, то снова разбегаясь в разные стороны. У Гейба закружилась голова от того, что он пытался уследить взглядом за огоньками. Это было чудесное, яркое представление, и Гейба охватила радость. Он сначала усмехнулся, потом хохотнул, потом расхохотался, и все остальные тоже сначала заулыбались, а потом рассмеялись в голос, наблюдая за огненным спектаклем. Один светящийся шарик Вдруг нырнул из-под потолка к Гейбу Эви, Лили и Перси, и остальные, почти в то же самое мгновение, устремились за ним и принялись вертеться между людьми, вокруг них пульсируя энергией, меняя цвет, превращаясь в маленькие радуги. И Эва, и Лили вскрикнули от восхищения, а Гейб и Перси просто хохотали от удовольствия. Один круглый огонек сел на щеку старого садовника, А когда тот попытался коснуться оганька рукой, мгновенно ускользнул из-под пальцев и перелетел на другую щеку, но скоро он нёмчался к остальным, а Перси всё продолжал осторожно касаться кончиками пальцев своего лица, как будто надеялся нащупать влажный след поцелуя. Эва почувствовала, как печаль последнего года оставляет её И хотя она, конечно, не избавилась от грусти по своему сыну, теперь знала наверняка, что жизнь никогда не кончается, просто принимает другую форму, а может быть и не одну. Может быть, в жизни впереди ещё очень много, и наконец Эву охватила радость. Она окончательно осознала, что Камерон на самом деле не умер, он просто ждёт её где-то далеко, в другом мире. Вдруг, словно по команде, танцующие огоньки взлетели вверх и слились в единое ослепительное целое. Сияющее облако ненадолго зависло над холлом, а потом вылетело наружу сквозь разбитое окно в ясный день. На несколько мгновений затмив даже само солнце, а потом всё исчезло, растаяло без следа. Первым опомнился Гейп. Он посмотрел на жену, Его сердце подпрыгнуло от радости, когда он увидел выражение счастья на лице Эвы. Её глаза сверкали от непролитых слёз, а улыбка была почти восторженной. Вместе с Лили и Перси она продолжала смотреть в окно в светлый день, как будто ожидая, что огонёкки вот-вот вернутся. Наконец, Лили сказала: "Вот теперь всё действительно кончено", и задумчиво улыбнулась. Гей прозвернул Эву, чтобы она оказалась к нему лицом, и через плечо жены посмотрел на ясновидящую. Все проблемы разрешились? спросил он Лили. Они теперь ушли отсюда навсегда? Лили кивнула. Да, ушли окончательно. Их больше ничто не удерживало в Крикли-холле. Августу Скрибен потерял власть над ними, а сам Августу Скрибен улыбка Лили угасла. Я не знаю, но больше ничего здесь не чувствую. В конце концов, он ведь получил свою одиннадцатую жертву. Пайк, Лилис снова кивнула. Мавреки Стаффорд, прямо сейчас я ощущаю дом как пустой, хотя Крибен мог и не понять, что ему пора уходить. Страдание может удерживать его здесь в виде призрака. Собственное зло затуманило для него всё вокруг. Он мог и не понять урока. Ладно, нам пора собираться, решительно заявил Гейп. Есть тут призраки или нет? Но чем скорее мы уедем из Криклихолла, тем мне будет спокойнее. Перси, вы как, в порядке? Старый садовник кулаком вытер слёзы, выступившие на его глазах. Да, сынок, ответил он. Похоже, молодая леди правду говорит. Никого больше не осталось. Это просто большой, старый, уродливый, пустой дом, и я надеюсь, таким он и останется навсегда. Собачий лай, раздавшийся снаружи, отвлёк всех от разговора. Гейб, Эва посмотрела на мужа. Звучит как? Нет, не может быть. Гейб даже растерялся, когда Честер появился в распахнутых дверях. Лорен и Келли восторженно захихикали за его спиной. Пёс на секунду другую замер на пороге, как будто в неуверенности, но как только он заметил Эву, перепрыгнул через порог. и помчался к ней, разбрызгивая воду из луж. Эва совершила серьезную ошибку, присев на корточки, и Честер прыгнул на нее, едва не опрокинув на спину. Гейб бросил взгляд в сторону старого садовника, и Перси кивнул ему, давая понять, что все в порядке. В доме теперь не осталось ничего, способного напугать пса.